Глава 11 Вереск оказался очень проблемным мальчиком. Началось все с дорожных проблем, которые закончились ближе к пригороду. Мотор Эвановой машины глох раз за разом. Несмотря на четкие объяснения о Джаре, Вереск с трудом закрывал личный круг, границы личной магии. Чего у него не было от слова «совсем», так это умение надолго сосредоточиться. Контроль над своей магией терял мгновенно, стоило чему-то привлечь его внимание. А для дикаря Селена вздыхала, но другого слова пока подобрать не могла. На улицах города любопытного было много. Так что машина чистильщиков ехала, будто заикаясь. И Селена про себя не единожды перекрестилась, что их средство передвижения принадлежит чистильщикам, символика которых видна издалека любому полицейскому. На одной из остановок подошел Ильм и довольно раздраженно сказал, что он лучше доедет до чистильщиков сразу, без дурацких остановок. И возразить нечего. Отпустили, хотя дети из его, точнее, наемной машины и насупились. Правда, Селена надеялась, что новостей и интересных обсуждений у них много, и они забудут о своей обиде. Был даже момент, когда Селена позавидовала Александриту, которому пришлось или довелось наблюдать радость детей, такую разную, малышни от встречи с Эрикой и Колином, с Микой, а также всех от общения с Проционом, который быстро успокоился, едва ему протянули кусочки повкусней. Потом была большая пауза, когда машина, не останавливаясь, ехала довольно долго, и Селена заметила, сидевшие напротив нее мальчишки как-то странно притихли. Сначала она увидела, что Конор и Мирт сидят по обе стороны от Эрна, а тот явно держит их, чтобы они не упали. Потом обнаружила, что из них троих только Эрна сидит с открытыми глазами. Некоторое время пыталась понять, что происходит, и невольно улыбнулась. Мирт и Конор ушли в библиотеку прошлого. Если она правильно поняла, искать противодействие дикой магии вереска. Проблему решать, в общем, пока есть свободное время. Думала о том, как вот-вот они все вернутся в уют и безопасность деревни, как встретят их всей толпой соскучившиеся и дети, и взрослые, а Хоста выйдет навстречу с корзиной, и она, Селена, вынят из крохотной спаленки своего сына, а он засмеется. И снова и снова возвращалась мыслями к Джаре. Он сидел рядом, такой сильный, пусть сейчас пока еще расслабленный, такой теплый. А потом Эван негромко напомнил, что до пригорода, до штаба чистильщиков, осталось минут двадцать езды, если ничего не случится. То ли нечаянно предугадал, то ли слова были для него привычно пустыми. Говорят же люди, часто добавляя к информации пару успокаивающих, но никому не нужных слов. Все произошло слишком быстро. Правую ладонь Селены с одной стороны собственнически сжимал вереск, другая же левая покоилась на сгибе локтя Джаря. Хозяйка места сначала почувствовала лишь, что пальцы ее левой слегка онемели, и им стало как-то прохладно. Сосредоточившись на этой странности, она невольно подсунула их под сгиб локтя семейного, согреться, и замерла. Рука Джаря была почему-то очень холодной. До сих пор он сидел спокойно, разве что чуть-чуть сполз на сиденье вперед. Селена посчитала, что он просто сильно расслабился, а может и задремал. Голова склоненная, но теперь, стараясь не потревожить ни мальчишку эльфа, ни семейного, она осторожно наклонилась вперед и заглянула в лицо джаре Ледяной взрыв потряс её тело, будто она внезапно попала в эпицентр, несущийся с гор лавины. Полузакрытые глаза семейного, глаза человека без сознания, осунувшееся, побледневшее из-за отхлынувшей крови лицо. Инстинктивно она оглянулась на Вереско, увидела опущенные жесткие глаза и злорадную ухмылку, кривящую его рот. В следующий миг Конор и Мирт одновременно распахнули глаза, а Конор, даже не раздумывая, будто падая, резко съехал с сиденья и ударил Вереско ногой в лицо. Тот, ахнув от неожиданности, сначала откинулся головой к спинке сиденья, а потом схватился за разбитый в кровь рот, потрясенно глядя на Конора. Пока мальчишка-некромант после удара распрямлялся высвобожденной пружиной, Мир, всего секундой запоздав после удара Конора, вскочил на ноги и ребром ладони по шее сбоку врезал мальчишке-эльфу, который и так уже задыхался и постановал, захлебываясь кровью, идущей ртом. Тот мешком свалился с сиденья на пол. Эрна откинулся на спинку своего сиденья, ошеломленный мгновенной реакцией ребят из «Братства». Конор уже стоял на коленях перед все еще сидящим Джаре, держа ладонями его голову, в то время как ужаснувшаяся Селена схватила тяжелое тело семейного за пояс, чтобы он не упал. — Что... что происходит? — шепотом, потому что горло перехватило судорогой, спрашивала она со страхом. А потом она поняла, что Конор быстро-быстро что-то бормочет, не сводя ни мигающих глаз Джаре, сместив ладони так, что одна теперь упиралась ее семейному в лоб, а другая лежала на его груди, на сердце. Мирт, между тем, рывком уложил бесчувственного вереска на полу машины. «Эй, что у вас происходит?» — громко и с тревогой спросил Эван. «Машина Ильма остановилась, и сюда бегут Колин с Микой». Их машина тоже встала на месте, ближе к бордюру дороги. Распахнулась дверца в салон, влетели мальчишки и тут же замерли, глядя на Конора и джаре «Помочь?» — шепотом спросил Мика. «Сядьте вокруг него», — велел Конор. «Мне нужно, чтобы вы изолировали джаре замкнули его на себе. Быстро!» «А с этим что?» — боязливо спросил Колин, кивая на лежащего вереска. «Колин, я сяду рядом с Джари, а ты садись с этим!» Последнее слово мир чуть не выплюнул. «Сторожи его! Как глаза начнет открывать, бей в морду!» «У меня веревка есть!» — деловито сообщил Мика, уловивший главное, этот опасен. «Связать его?» «Что у вас?» — недовольно спросил Ильм, сунувшийся в салон машины, закрывая вход и обзор для Эрики и малышей, которые нетерпеливо требовали пропустить их. «Этот!» — снова выделил слово Мирт. «Хотел убить Джаре. Конор пытается помочь, но мы не знаем, как справиться с такой силой!» «Прогони свои обычные силы через его тело, чтобы вытеснить дикую магию. Это стандартная процедура при работе с чужой силой». Посоветовал Конору Ильм и вошел в салон с улицы под возмущенный вопль Ирмы, закрыв за собой дверцу. «Я помогу». Теперь и взрослый эльф присел перед неподвижным, едва не соскальзывающим с сиденья Джарри, взявшись за его запястье. Колин и Мика тяжко молчком поменялись местами. Мальчишка-оборотень держал под руку Джаре, оттеснив испуганную Селену, а Мика кровожадно связывал таки вереско. Эван, услышавший их, в салон не заходил, потому что понимал, ему-то, обычному человеку, далекому от магии, не то что делать, нечего среди работающих магов, но просто опасно там находиться. Когда Селена опомнилась от ужаса, она тихонько спросила. «А что могу сделать я?» «Приготовьте речь для вашего новичка», — предложил Белостенный, не отводя глаз от Джари, которому, как видела Селена, продолжал вливать магическую силу. «О том, что вы не можете быть единственной только для него, иначе он поубивает всех в деревне. Закрыть его, чтобы он не использовал дикую магию, не может никто из нас, так что остается лишь взывать к его разуму». В голосе взрослого эльфа насмешки не было, только абсолютная серьезность — Но, не оглядываясь на Белостенного, Конор сказал. «Мы с Миртом покопались в библиотеке. Закрыть его может дракон, но пока...» «Мика, ты его хорошо скрутил?» «Очень хорошо». Сквозь зубы процедил невероятно злой Мика. «Найди, чем завязать его глаза. Я не знаю, насколько он был подготовлен у некромагов, но знаю, что одним взглядом он много может чего сделать». «Тебе-то самому не холодно?» — по-взрослому спросил Мика, скептически оглядывая друга. Отдал рубашку этому, а сам... Обойдусь. Джари, ты меня слышишь? Угу, выдохнул маг, а вместе с ним выдохнули остальные. Очнулся. Почти одновременно через окошечко Эван сказал... Мика, возьми. У меня тут тряпка завалялась, не очень чистая, но ведь пацан не будет пытаться смотреть сквозь нее. Обрадованный Мика так поспешно завязал закрытые глаза вереска, все еще не пришедшего в себя, что стало ясно, как он боится опасного этого. А потом мальчишка-вампир поднял глаза на всех и усмехнулся. «Но не только у драконов. Есть и свои приемы закрыть этого. Эх, быстрее бы вернулись Колор и Хельме. Как-то не представляю, что этого вереска мы сможем отпустить в деревне». Эльм приподнялся с корточек, сверху вниз оглядел всех. «Вам повезло, что вовремя заметили». Он осекся, взглянул на Селену. Та прижавшись к плечу семейного, повела плечами. «Да, я не надела браслетов-оберегов, так что не мне повезло. Это братство». Возле штаба чистильщиков пришлось задержаться. Не от того, что вместо Эвана за руль сел Александрит, малышня осталась с Ильмом. Не от того, что из машины Эвана ребята и взрослые пересаживались в машину Александрита. А от того, что осторожно, стараясь сделать это без лишних глаз, под наблюдением Рамона в машину перенесли тело вереска. Все-таки пригород стал довольно оживленным в последнее время, и на улице было достаточно народу, чтобы заметить странные перемещения. Кроме всего прочего, слегка обескураженная Ванда, Мак-чистильщиков, посмотрела на Конора, велела подождать минутку и убежала, чтобы вернуться с рубашкой чуть больше размером, чем оставшиеся на вереске. «Бери». Сказала женщина Маг, В городе тепло, за городом тепло, но не следует все же ходить полуголом. Это моего старшего сына, принесла в штаб на тряпке но доехать в ней до деревни можно. Надевай давай. Когда распрощались с чистильщиками и уже катили по пригородной дороге, выглядевший выздоравливающим больным Джаре, смущенно сказал: Может, пора привести мальчика в сознание? Кажется, у меня. Он слабо усмехнулся. Не самый удачный сегодня день. — И ты хочешь окончательно убедиться в этом? — высказал Конор, тем не менее улыбаясь отцу. — Мы не развяжем его и не снимем повязку с глаз, — предложил джаре Я хочу, чтобы он пришел в себя и услышал то, что мы должны были с самого начала сказать ему. Вереск ведь даже не знает, в какое место мы его везем. Он всего лишь решил поехать с нами, и он не знает о братстве. А если будет оставаться в неведении... Нет, лучше так. Если он узнает о братстве, нам будет легче. «В смысле, что он нас всех сразу поубивает?» — ехидно спросил Мика. «Ну, чтобы Селена только ему досталась». «Мне кажется, он был в подземном городе несколько лет». Не обращая внимания на его горькие подзадоривания, закончил боевой маг. Селена привлекла его внимание тем, что она мягкая и спокойная. Она привлекла его внимание тем же, что и всех нас. «Он должен знать, и тогда ему будет легче». Джарри поморщился и слабо улыбнулся. «Не забывайте, что он думает, мы и Селена больше никого нет, а мы сейчас приедем в теплую нору, и для него будет громадная неожиданность. А если предупредить, в общем, не так я объяснять, но знать о том, что его ожидает, он должен». «Ну, попробуем», — задумчиво сказал Конор и снова сел на пол. Для начала он насадил туда же на полу мальчишку-эльфа, прислонив к краю сиденья и привел вереска в себя. Когда поза Вереска подсказала всем, что сидит он довольно уверенно и уже пробует понять, можно ли избавиться от веревок, Мирт наклонился к нему и провел пальцами по лицу, прошептывая привычное заклинание для исцеления мелких ран и синяков. Вереск застыл, настороженно прислушиваясь. «Эй, Вереск!» — обратился к нему Конор, едва Мирт закончил лечение. Джари, которого ты чуть не убил, считает нужным тебя предупредить. Если с Джари что-то случится, Селена тебя возненавидит. Он ее семейный. Если Селена возненавидит тебя, мы будем драться с тобой, потому что мы, пятеро, братья по крови, а Селена наша сестра. Как это, сестра? Почему? Хрипловато спросил мальчишка эльф, еле двигая разбитыми губами. «Сестра по крови, значит, мы пятеро ощущаем каждое ее чувство. Она испугалась, мы приходим на помощь. Вот что значит «сестра по крови». Это понял?» «Хм, «Понял», — угрюмо сказал Вереск. «Что еще ты должен знать? Мы приедем не просто домой. Мы приедем в дом, где таких, как мы, много. Ты слышал о войне с машинами?» «Что?» Сидящие в салоне машины переглянулись. Конор поднял бровь. «Вереск, ты слышал о войне?» «Нет, я был в подземном городе, и ничего про это не знаю». Селена только вздохнула. Мальчишка-эльф заинтересовался и начал отвечать, и это здорово. Теперь его узкий мир одиночества расширится в мир полное общение. «Сейчас я тебя развяжу и сниму повязку с глаз», — бесстрастно продолжал Конор. «Но учти, если ты захочешь что-то сделать со мной, мне на помощь придут ребята из братства, и тогда мы привезем тебя в деревню с пеленутым, как ребенка». «Усвоил?» «Усвоил». «И последнее. Сейчас ты не получаешь именно того, что хочешь, и не получишь. Не желаешь вернуться в храм некромагов, откуда ты, как мы подозреваем, сбежал?» «Нет, не желаю». Селена замерла и чуть не рассмеялась в слезах. Мальчишка-эльф пытается подражать Конору, отвечая точно так же бесстрастно. «В сущности, правильно делает. Мира не знает, людей не знает». Надо хоть за что-то зацепиться, чтобы начать осваивать новый мир. Обняв руку семейного, она следила, как Конор развязывает веревки на вереске, а Мика помогает ему, в большей степени, конечно, контролируя, чтобы хорошую веревку не порезали. Когда Вереск размял руки и чуть расправил поясницу, Конор снял с его глаз повязку и помог сесть. Но усадил уже не рядом с Селеной, а в уголок около себя. Мирт облил повязку водой и дал новичку, чтобы тот вытерся ею, как мокрым полотенцем. Рядом с Селеной сел теперь решительно настроенный Мика. Задумчиво сворачивая веревку, мальчишка-вампир заявил. «Ничего хорошего из этой поездки у нас не получилось. Я-то думал, мы столько артефактов найдем, а нашли...» Он коротко скосился на вереско. «Какого-то порциона». «Неинтересно», Интересно, пробурчал Мирт. «А что ты хотел найти в храмовом городе? Машины? Свалку металлолома? Да и куда тебе больше? Со своими-то складами разобраться не можешь. А хочешь еще набрать?» «Ага», — вредным голосом сказал Мика. «Как чуть что, так все ко мне бегут. У меня из двух складов скоро вообще ничего не останется. С вашими-то дельтапланами. А сколько у меня увели, когда начали делать самокаты? Да у меня до зимы ничего не останется. Сколько не набирай, все расходится слишком быстро». «А ты пройди с металлоискателем по луговине». Тихо, ему было пока трудно говорить в полный голос, и с паузами посоветовал Джаре. «Там танков было много, да и металлических птиц. Не верю, что все успели собрать. Тем более, что именно там рухнули оба последних машинных демона». «Хм, а металлоискатель — это как?» «Магниты у тебя есть?» «О, понял!» — обрадовался Мика. «Надо будет с Колином обмозговать идею», — Колин слышал. «Эй, ты чего, спишь, что ли?» «Нет, не сплю», — негромко сказал Колин. «Я с тобой идею обмозгую, но ты мне самокат починишь. Идет?» «Не», — удивился Мика. «Кто тут главный жмот, я или ты? Вы только посмотрите, Колин торговаться научился!» Мальчишки болтали, вспоминали, размышляли вслух, что и кто их ожидает в деревне. Старательно обходили только одну тему – то, что произошло в подземном городе. Но это неудивительно. Они опосредованно вводили вереска в курс того, что ждет его в теплой норе. Они называли имена, упоминали, кто чем занимается. Мальчишка-эльф сидел угрюмый, но волей-неволей вслушивался в разговоры. И Селена, благо, что теперь он сидел напротив, заметила, как пару раз он открывал рот, глядя на кого-то из беседующих. «Наверное, что-то переспросить или уточнить» но вовремя спохватывался и снова замыкался в себе, продолжая, тем не менее, внимательно прислушиваться. Александрит свернул вслед за Ильмом к кукурузному полю, и мальчишки замолчали и засияли, приникнув к окошкам. Скоро дом. Селена уловила, с какой завистью теперь смотрел вереск на радостных мальчишек и подумала, «Хорошо бы, когда оттает спросить насчет родных. А вдруг?» А мальчишки словно забыли, что вереск — новичок. «Да еще вдобавок ко всему, чуть не чужак». Они засели у окошек, то и дела окликая друг друга и рассказывая, как мотались вокруг деревни машинные демоны, показывали следы утоптанных танками и демонами мест, хвастались, кто где нашел детали во время субботника. А потом Мика начал вспоминать любимое – короткий диалог Конора и машинного демона, закончившийся печальным, но непреклонным повелением мальчишки-некроманта «Умри, машина». Все это говорилось, пока мальчишки приникли к окнам, и Вереск недоверчиво смотрел на Конора, который в ответ воспоминания Микки только смеялся. Потом вспоминали, как Мирт вызвал проливной дождь, чтобы проскочить мимо демонов. И ведь проскочили. Речка вызвала неописуемый восторг. Наша речка. Луговина – деловитое обсуждение. Неужели Джарри прав? И внутри, под слоем почвы, скрываются металлические богатства. А потом изгородь. «Наши сторожевые дракончики!» — радовался Мика. «Ой, мы же к ужину приехали!» — радовался Колин. Обе машины остановились у изгороди. В машине Ильма была Эрика, которую бы изгородь не пропустила, а в машине Александрита — вереск. Первыми пробежали изгородь малыши — Ирма и Берил, Но дальше не помчались, а в нетерпении, подпрыгивая, ожидали, когда можно будет предъявить всем обитателям теплой норы гостей и будущих жителей. Эрику провели легко. Мирт просто взял ее на руки и пронес через магическую защиту изгороди, а для вереска защиту поднял Джаре. Но мальчишка пройти не сумел. Серебряные драконы, защищавшие деревню, набатно зазвенели. Потрясенный вереск, вытянув руку, пытался буквально продраться через невидимую границу, но не сумел. Хм, чисто академический интерес, задумчиво сказал Конор, и Ильм с изумлением покосился на него. «Будь добр, Вереск, попробуй пройти еще раз». Мальчишка-эльф упрямо выпятил губы и боком попытался пробить защиту, вызвав новый звон драконов изгороди. «Им не нравится твоя магия», — сделал заключение Конор, и Белостенный, который тоже пронаблюдал за движением мальчишки-эльфа и столкновением двух сил, кивнул. «Что делаем?» Вереск стоял, набычившись так, что Селена подошла и быстро взяла его за руку. «Надо позвать Ригана и Люцию», — простодушно предложил Колин. «Они хоть и маленькие, но драконы». «Не получится», — поразмыслив, отозвался Конор, который очень серьезно отнесся к его предложению. «Они драконы, но пока их сила хаотична. Целенаправленно они не смогут заблокировать его силу». «Трисмегист», — напомнил Мирт. «Если думаешь, что мне не понравится твое предложение, то зря. Но ответ тот же отрицательный. Он вряд ли умеет манипулировать силой подземного города». «Почему?» «Он спрятал рунный смарагд слишком поспешно». «Значит, сам побаивается той силы». Вместо Конора откликнулся Ильм. «Не ночевать же ему за пределами деревни». Вздохнул, глядя на растерянного уже вереска в «Хельми!» Внезапно закричал Колин, глядя наверх. «И отец!» — вторил ему Эрна, вскинув победно руки к небу. «Ура!» — завопил Мика, потрясая кулаками от избытка чувств. «Наши драконы! Живые! Возвращаются!» Две точки, одна побольше, другая поменьше, постепенно и впрямь превращались в два совершенно узнаваемых крылатых силуэта. Селена сама готова была прыгать от счастья, но прислушивалась к собственным ощущениям. Мика закричал. «Он обрадовался, когда нас увидел! Хельме обрадовался!» «Он, наверное, думает, что мы его встречаем!» Засмеялся Колин. «Вот и девица, когда узнает!» «Откуда вы знаете, что он обрадовался?» Не выдержал вереск, ревниво взглядывая в небо, не умея скрыть собственного восхищения. Хельми, наш пятый брат по крови!» Словно мимоходом сообщил Мика. «Мы его чувствуем, как и он нас!» «Вы лучше посмотрите на деревню!» перебил Мирт. «Кажется, наша малышня добежала до теплой норы, и нас решили встретить». Селена уже не знала, куда смотреть, на подлетающих драконов ли, на небо ли над деревней, где поднялись два дельтаплана. А еще ей понравилось наблюдать за вереском, который во все глаза таращился на дельтапланеристов. И думалось Селени, что это Ирма уговорила мальчишек или девчонок взлететь, чтобы утереть нос новенькому. Ринт! снисходительно сказал Мирт. На красном с желтыми полосами Ринт. Да нет, спорил с ним Колин. Это дельтаплан Моди. Только Ринт так неровно делает повороты, деловито доказывал Мирт. Колин, на что спорим? А второй? Кто второй? Тоже кто-то из девчонок. Знаете, что самое жуткое, задумчиво сказала Селена. Это то, что сейчас здесь будет вся теплая нора. Драконы приземлились, и вскоре к путешественникам шли двое — высокий мужчина и высокий подросток. Оба дракона были одеты совершенно необыкновенно в кожаные плащи и сапоги, и даже хельми. Вспомнив, что их выбросило из подземного города взрывом, потрепав, как и всех, Селена только покачала головой. Братство немедленно кинулось к хельме, а Колор обошел общую кучу малу и двинулся к собравшимся у изгороди. «Что случилось?» Чуть улыбаясь, спросил черный дракон, мельком взглянув на испуганного и ошеломленного вереска. Эрна тот же подошел к Колору и коротко прижался к нему. Дракон положил на его плечо руку. «У нас проблема, Колор», — спокойно сказал Джари, словно ничего не случилось, и они не расставались с драконами в довольно драматической, если не трагической ситуации. У мальчика, которого из подземного города прихватила Селена, магическая сила такова, что ее не пропускают сторожевые драконы. Вот, это вереск. Не отпуская Эрна от себя, черный дракон шагнул к вереску, который будто затаился и пригнулся. Осмотрев его, Колор сказал, «Мне придется заблокировать его силу, если я впущу его в деревню с... Такой силой он может, сам того не желая, вызвать магический катаклизм. Ведь в деревне много магов и магических существ. Но мне нужно согласие вереска. Подошел Хельми, сопровождаемый братством, радостно улыбнулся Селене, приветливо кивнул вереску, и мальчишка-эльф неуверенно сказал. «Я согласен». И дракон, обнимая одной рукой Эрна, другой взялся за руку вереска и просто повел его за собой через невидимую границу защиты. Мальчишка-эльф, прежде чем переступить невидимую линию, чуть дрогнул и обернулся к селени. «Иди с ним, доведешь до дома», — прошептал Джари, «А там братство, возьмет его под свое покровительство». Селена немедленно поспешила следом за черным драконом и встала рядом с Вереском так, чтобы он ее видел. Очутившись на территории деревни, мальчишка-эльф, словно дикий зверь, снова загнано огляделся. И тогда Селена взяла его за руку и пошла рядом. Колор пошел быстрее при виде деревенских домов. «Ну все», — сказал сияющий Мика. «Нас встречают». Вереск увидел спешащую к ним толпу и сразу чуть не спрятался за Селеной, слегка замедлив шаг. Ей пришлось оглянуться на него и успокоить. «Не волнуйся, нам рады». «Не волнуйся». «Какое там?» Да она сама заволновалась, когда из толпы, бегущей им навстречу, вырвалась Лада, пронеслась мимо них и, плача, обняла Конора. Обалдевшее братство немедленно натянуло свои блокирующие кольца, что успокоило хозяйку места. На время. Оставив двоих за спинами, вся толпа двинулась к теплой норе, вопя, крича, смеясь, рассказывая и обсуждая. Дельтапланы к тому времени тоже приземлились. Подружки Ринд и Космея быстро шли навстречу встречавшим и приехавшим. Космея вдруг остановилась, подняла ладони к лицу, опустила. «Вереск? Космея!» — прошептал мальчишка эльф. Забыв о селении, вырвал руку и побежал к девочке. «Космея!» «А я все думал, на кого он так похож?» — философски заметил Мика.